5 августа 2002 года Персидский залив, Персия Оперативное соединение Флотилия 17 Ночью Персидский залив замирает Мелководный, теплый Этот участок моря в окружении Раскаленной пустыни и гор Является одним из самых желанных уголков Мирового океана Если считать В геополитическом смысле. Персидский залив — это нефть, это газ, это глубокая переработка нефти и газа до шестого передела включительно. Персидский залив — это вода с нефтяной радужной пленкой на ней и частоколом блестящих ректификационных колонн по берегам. Нефть в основном перерабатывают здесь же и здесь же грузят на танкеры. Далеко в далекого моря уходят толстые хвосты труб, по каждой из которых, не пригибаясь, мог бы пройти человек. Заканчиваются эти ответвления от трубопроводов далекого моря. Это так называемые станции. Каждая имеет свой сложный буквенный код, обозначающий, откуда эта станция питается и что отгружает потребителям. К станциям ежедневно причаливают танкеры, Они столь огромны, что не могут грузиться у берега и всю жизнь проводят на открытой воде. Единственный раз они видят сушу во время их постройки. Эти левиафаны, предварительно сбросив из танка балластную воду, никакие штрафы не помогают. Ведомые мощными буксирами причаливают к станциям. Живительный черный дождь проливается в их танки. В основном это бензин. Миру надо много бензина. Мир не может без него жить, а здесь бензина более чем достаточно. Потом те же буксиры выводят груженный танкер на большую воду, на фарватер, он обозначен длинной цепочкой тральных вех, с фонарями и радиомаяками. Они здесь необходимы, потому что Персидский залив мелководен. Полно отмелей, и если груженный под пробку танкер напорится на мель, то снять его без разгрузки прямо в море будет невозможно. Современные танкерные команды невелики. Обычно это 20-25 человек. Большая часть работ на судне выполняется автоматикой. Главный на танкере — капитан. Он зарабатывает столько, что часто выходит на пенсию миллиончиком. А за проводку судна в порт, быстрее нормы, получают премию достаточную, чтобы купить на нее автомобиль. Самое значительное столпотворение обычно бывает у горловины Армузского пролива. Там мало того, что фарватер никакой, так еще и полно островов. Танкеры встают в очередь один за другим, их проводит лоцманское судно, потому что рельеф дна здесь такой, что не помогает никакая автоматика. Каждый год... Огромные землечерпалки, базирующиеся на Бендера, Бас и на Мускат, выходят, чтобы углубить фарватер на этом участке, но каждый год все приходится повторять заново. Сейчас на фарватере было на удивление тихо. Старые морские волки, отдавшие здоровье в этих местах, припомнить не могли, чтобы не было очереди на проводку. Однако же ее не было Исламский халифат объявил эмбарго на поставке нефти, черной крови этих земель. Теперь танкеры грузились только на станциях, идущих от Абу-Даби и от Басры. И то, и другое принадлежало русской короне, а она эмбарго не объявляла, даже несмотря на явные дружественные действия объединенного британо-американского флота. Хуже было другое. Страховщики, учитывая нездоровую обстановку в заливе, резко взвинтили стоимость страховки. А владельцы танкеров — стоимость фракта. В пабах Лондона, столице мирового коммерческого судоходства, шутили, что раз в какой-то веки в этом году Ллойд сработает без убытков. Большая часть танкеров грузилась теперь на станциях, расположенных на побережье Средиземного моря. И огромная пробка образовалась теперь уже на проход по Суэцкому каналу, который до этого был перегружен. Да еще и стоимость продукта там была дороже, потому что в цену входил тариф на перекачку по трубопроводам. В общем и целом, сплошные убытки. Но пока капитаны танкеров ожидали проводки через Суэц, лаялись между собой, выясняя, где чья очередь, Пока на лондонской, нью-йоркской, санкт-петербургской товарно-сырьевых биржах Стоимость базовых товаров бензина Нормал Из газа номер один осушенный Медленно, но неуклонно ползла вверх Персидский залив спал, но не весь Остров Кешм Невидимая в темноте радужная пленка разорвалась, повиняясь грубому насилию, и на поверхности залива появилась голова. Черная голова морского чудища с единым, большим, на пол лица глазом стеклянной маски. Дышало чудище через гофрированные, армированные сталью, чтобы не перерезали безумной и жестокой подводной схватке трубы, Ведущий за спину, где уютно устроились баллоны с дыхательной смесью. Чудище замерло, осматриваясь. Никого и ничего, только впереди остров. Кешм, порт, прикрывающий один из главных портов Персии Бендер-Абас. Здесь есть все, что угодно. И артиллерия, и авиация на аэродромах, и противокорабельные ракеты. В общем, это стратегический объект который нужно обезвредить любой ценой. Осмотревшись, боевой пловец погрузился. То же самое происходило в данный момент на всех малых островах, которые в изобилии имеются в Персидском заливе. Фарур, Киш, Лаван — все эти острова были приданы ключевыми точками, поскольку штаб счел вероятным, что при начале штурма исламские экстремисты могут разлить по поверхности залива нефть и поджечь ее, попытавшись тем самым блокировать фарватер и не позволить десантным кораблям пройти в залив. Могли и взорвать заводы по переработке сжиженного газа. Взрыв выйдет очень мощным, несколько килотонн, а материальный ущерб просто огромным. Поэтому первый удар наносили спецназовцы флота с острова Рыбачий в Черном море. В сотрудничестве с разведкой и морской пехоты они должны были высадиться на берег и острова первыми, захватить и обезопасить инфраструктуру переработки и отгрузки нефти и газа. Только после этого в действие могли вступить основные силы флота, сведенные в десантное соединение номер 17. Семь боевых пловцов из группы подводных средств движения Ждали восьмого на глубине примерно метров пять под поверхностью. Они проделали путь больше 30 километров, выйдя с подводной лодки Макрель типа Амур 1650, сейчас лежащей на дне где-то на траверзе полуострова Мусандам, в стороне от судоходного фарватера на глубине всего 20 метров до рубки можно было донырнуть. Три подводные лодки Доставили к берегу 36 боевых пловцов каждая. Оставшаяся группа надводных средств движения как раз сейчас пускала на воду свои быстроходные катера с большого десантного корабля, стоящего на траверзе Муската. В вертолетах занимали в свои места ударные соединения морской пехоты, которые должны были высадиться ночью и закрепить успех спецназовцев, пока операция развивалась по плану. Нырнув, спецнадресс безошибочно нашел висящие в мунтовой воде транспортеры, каждый на четыре человека с нейтральной плавучестью, способные преодолеть сто морских миль без подзарядки батарей с полным грузом. Полный груз — четыре боевых пловца со снаряжением. В отличие от североамериканского аналога, где двое сидели в открытой кабине, а двое держались за рукоятки на боку, Большого скутера. Здесь у каждого в транспортере было свое место, с маленьким сиденьем, козырьком и шлангом для питания дыхательной смесью. При движении спецазовцы дышали смесью со скутера, а не с баллонов. Молча. «Боевые пловцы и в жизни молчаливые люди. На глубине не поговоришь?» Разведчик поднял большой палец. «Все в порядке». Оставив транспортеры на месте, их заберут потом, группа переключилась на дыхание относимого запаса, выстроилась к семь человек и разведчик впереди. Лениво шевеля ластами, ощетинившись автоматами морской лев, у исламских экстремистов не было боевых ловцов, а вот у североамериканцев и британцев, которые стриптизируют в международных водах Красного моря, такие пловцы были. И мало ли что они задумали именно в этот конкретный момент. К нападению врага надо всегда быть готовыми. Море не прощает ни небрежности, ни ошибок. Разведчик подал сигнал. Внимание, минная опасность. Мины. Мина против боевого пловца представляла собой совсем не ту рогатую гадину, которую мы привыкли видеть по фильмам. Это небольшая ощетинившиеся во все стороны усами, отходящими от тела цилиндра мина, либо подрываются, взрыв ее по силе примерно равен взрыву противопехотной осколочной гранаты, либо поражают боевого пловца разрядом тока. Второе менее вероятно, потому что надежные системы так и не создали, либо просто сообщают на берег о проникновении, В любом случае, ничего хорошего встреча с такими минами не сулила. Разряжать такую мину смысла не было, но ее можно было просто отбуксировать в сторону, обрезав минреп. Или затопить. Она изначально сделана с нейтральной плавучестью, и если добавить на ее корпус груз, она затонет. Разведчик достал специально для этого предназначенную палку, похожую на раскладную автомобильную антенну, старого образца, и, стараясь не задеть отходящую от мины усы, прицепил к ней небольшой, но тяжелый магнит. Магнит нарушил плавучесть мины, и она медленно и величественно пошла ко дну. На разведчик включил сканер, переделанный из гражданского для дайверов, охотящихся на рыбу с подводными ружьями или острогами. Его могли засечь по нему, и включать его было смертельно опасно, Да еще опаснее было его не включать. Обвел им вокруг себя, засекая новые мины. Их было шесть. Две, доходящиеся на самом краю, он просто оттолкнул в сторону, перерезав минреп. Еще четыре затопил, посадив на них магониты. Потом, еще раз проверив протраленный им фарватер, подал знак следовать строго за мной. Построившись в колонну, один за другим спецназовцы миновали опасный участок. Следующим препятствием на их пути стала сеть, причем новейшая, малозаметная, в которой можно запутаться, уже не выпутаться и умереть от удушья. Но они точно знали ее местоположение, потому что сами ее и выставляли. Ее они просто раскромцали ножами, стараясь соблюдать осторожность и страхуя друг друга, проделав... В смертельной для боевого пловца паутине проход они проплыли через него. Берег. Полоса прибоя — самое опасное для боевого пловца место. Это не вода и не земля, но что-то среднее между ними. Если ты снял с себя акваланг или ребризер, то ты беззащитен. И если впереди вспыхнет прожектор, ты уже не уйдешь, не нырнешь в спасительную литераль, И укрытий, чтобы избежать летящих в тебя пуль, на пляже обычно тоже не бывает. Боевой пловец — он рыба. Он ищет спасения в воде. А тут, если их предали, если место высадки знает противник, им не спастись. А что исламские экстремисты делают с попавшими в их руки пленными, все они отлично знали». Четверо остались в полосе прибоя, волнения почти не было, и они стояли по грудь в воде безмолвными черными статуями. Несмотря на то, что автоматы они держали на изготовку, они вряд ли смогли бы помочь своим товарищам на берегу, потому что автоматы их в подводном положении снаряжены пулями-стрелами, которыми в воздухе нельзя попасть в цель и за 50 метров. Таковы были правила высадки. Сначала высаживаться первая половина группы, приводит оружие в комплектацию земля и прикрывать вторую группу, которая высаживается следом. Этими же правилами предписывалось в случае, если на берегу засада не пытаться помочь тем, кто высадился, а сразу нырять, уходить на глубину. Но все они знали, что если впереди вспыхнет прожектор и застучат пулеметы, Распиная на песке затянутые в резину тела, все они рванутся вперед, чтобы вынести, утащить в воду своих товарищей, живых или мертвых, потому что Кодекс чести русского моряка запрещал бросать товарища на погибель. Так они, скорее всего, погибнут сами, но честь для них важнее смерти. Однако не вспыхнули прожектора, не застучали пулеметы, Почему-то командир группы спецназа был уверен, что занявший остров исламские экстремисты, а вчерашний пролет разведывательного самолета в купе с данными спутниковой разведки показали, что они там есть, даже не проводят ночной обход береговой полосы, чтобы выявить возможную высадку группы морского спецназа. А это все потому, что они террористы, они военные. Террористы внезапно нападают и также внезапно уходят. Все это они совершают на берегу. Но у них нет ни дисциплины, ни знания того, что нужно делать, чтобы обезопасить себя от нападения. Комплекса противодиверсионных мероприятий они не знают и выполнять его не желают, потому что это банда, а не армия. Типичные сухопутные крысы. Они не имеют представления о возможности нападения из-под воды. Они смотрят на ее зеркальную гладь и не подозревают, что в водной толще может таиться их смерть. Первая группа, отсоединив магазины с пулями и стрелами, их у каждого было по два, присоединила другие с боевыми патронами, превратив автоматы в оружие для боя на земле. Затем они рассыпались и залегли на песке, прикрывая высадку второй группы. Старшей группы хорошо знал этот остров, большую его часть донимал нефтеперерабатывающий завод, на который нефть поступала по трубопроводу, перекинутому с суши по мосту. Здесь также были Лоцманская станция, работающая на проводке танкеров через Армудский пролив, небольшой аэродром сил береговой охраны и воинская часть, в данный момент занятая экстремистами. Боевиков здесь могло быть до ста человек. Нормальное соотношение для спецназа. Но в одиночку воевать с ними спецназовцы и не собирались. Они должны были дать сигнал дрейфующим мористе двум скоростным лодкам, на которых размещалось 32 боевых пловца из группы надводных средств движения. 40 бойцов с этими силами уже можно было зачистить остров от экстремистов, обезопасить находящиеся на нем сооружения и обеспечить высадку Бендер-Аббас, основных сил десанта. Кроме того, бойцам ГНСД после зачистки острова, если не случится ничего непредвиденного, следовало снова сесть в свои лодки и участвовать в налете на порт Бендер-Аббас с моря. Переснарядив оружие и распаковав два пулемета со снайперской винтовкой, сухопутное оружие, транспортировавшееся в водонепроницаемых контейнерах. Несколько минут группа лежала недвижно и бесшумно. Нужно было просто привыкнуть к суше, к ее звукам, а заодно и понять, не ждет ли их тут то с распростертыми объятиями. Когда высаживаться с литерали на побережье ночью, глаза плохо видят, и надо дать им какую-то адаптацию, Прежде чем двигаться дальше. Надлежавшись, командир группы достал небольшую рацию и один раз нажал на кнопку. В этот момент на спутник ушло сжатое до предела сообщение одна тысяча на долю секунды на передачу ни перехватить, ни заперинговать. Это был заранее оговоренный условный код. Высадились удачно, ждем вторую волну десанта. После чего группа подождала еще немного и двинулась в путь, оставив на берегу приводной маяк. Ожидая вторую группу десанта на берегу, командир первой группы не собирался. Остров этот был самым большим в Персидском заливе, примерно 50 километров в длину и от 3 до 5 в ширину. Получал где-то 200-220 квадратных километров площади. Здесь был даже город Кешм, в котором жили в основном нефтяники и газовики работающие на расположенных тут объектах инфраструктуры и на танкерной погрузке проводки. Именно к нему и направлялись спецнадовцы, потому что основные силы вошедших на остров боевиков были сконцентрированы там. На производственные комплексы они, судя по изображениям, не совались. Но оно и понятно. В химической переработке ни хрена не понимает. С самого начала... Швецназовцы взяли темп, передвигаясь не бегом, а быстрым шагом, идеально подходящим для скрытного передвижения по занятой противником местности. Так они могли идти два дня подряд. На учениях было. Каждый в группе знал свои обязанности. Один, полузакрыл глаза, слушал тишину. Второй смотрел во все глаза, стараясь не пропустить мельчайших признаков опасности, Остальные, каждый прикрывал свой сектор огня. Шли они быстро и бесшумно, как тени. И из всех относительно незанятым был только командир, потому что он и обратил внимание на громаду, обнесенного забором нефтеперерабатывающего. Завод, который всегда трудился в три смены, это переплетение труб и колонн, привязанных к стоящим отдельно, Был вкопанным в землю огромным емкостям с нефтью принадлежал на паях русскому товариществу на вере и германскому концерну «Дегусса», лидеру химической промышленности мира, был настоящей золотой жилой. Он перерабатывал и нефть, и попутный нефтяной газ до четвертой степени переработки, давая прибыль в 3 рубля в год на вложенный рубль. Нужно быть полным идиотом и варваром, чтобы остановить это. И тем не менее завод был остановлен. Горело только аварийное освещение, а ворота были выбиты, скорее всего, грузовиком. И предприятие никто не охранял. Командир группы, он хоть и был военным, которого вроде бы и не должно волновать происходящее, но он был и русским, и подданным его величеству, и понимал, какой вред приносит всем казне, народу, престолу, простаивание без дела такого завода. и какой вред принесет его возможное уничтожение. А ведь эти люди под черным флагом запросто могли его заминировать, с них станется. Понимая это, командир разусадованно покачал головой, не прекращая ни на минуту продвижения к цели». Вызов нагнал их, когда они уже залегли на окраине города. Причем командир рассматривал его через прибор ночного видения, а снайпер, номер 4 в группе, обвязавшись для страховки веревкой, в старовистох, как ремонтник, забрался на ЛЭП и оглядывал лежащий перед ним город-прицел, пытаясь понять, что там происходит. Один-один, я 3-1. Вы идите на связь. Командир. Чертыхнулся про себя молча. Оторвали от наблюдения. Ответил, не отрывая ночного бинокля от глаз. Один-один на приеме. Два-один и три-один высадились. Вас понял. Нахожусь на окраине города. контакта не было. Вас понял. Укажите по цели один. Цель один покинута. Признаки противника не обнаружены. Провел только внешний осмотр по периметру, как поняли. Вас понял. Главный устроил конвейер. Два громовержца будут давать концерт по заявкам. Их общий позывной гром. Наши позывные они знают. Использование тяжелых штурмовиков типа «Громовержец» 7 и 8 первоначально было признано чрезмерно рискованным. Слишком много огнеопасных объектов. Один снаряд, попавший не туда, и потом придется тушить неделями. Видимо, решили. В самый последний момент даже не довери до всех исполнителей. До них точно не довели. Они лежали на дне в режиме радиомолчания и с невеселыми мыслями, прикидывая, что с ними, если какой-либо танкер отклонится от фарватера или буксир для проводки, решит олихо развернуться. Но весь радостная. Ни один спецназовец не откажется от поддержки этих оснащенных, Артиллерийскими орудиями и скорострельными пушками великанов. Да, понял. Принял решение войти в город, не дожидаясь. 2-1. Один-один. Это рисковано. Три-один. Мы не будем ввязываться в бои. Займем ключевые точки и обеспечим вашу работу. Добро, один-один. Конец связи. Закончив с обмером, командир снова обратил внимание на город. Он казался вымершим. Хотя нефтяники и моряки обожают развалиться. И, насколько он знал, раньше по ночам здесь было море огней. И здесь что, всех выбили? Добыть да этого не может. Один-четыре. Что наблюдаешь? Засек три поста на пределе видимости. Примерно на полтора клика. На крышах. А активность на улицах? Не наблюдаю. Отработать посты сможешь? Так точно. Командир группы принял решение взять на прицел, работаешь только по сигналу. Принято. Посты могли быть связаны между собой. Могла проводиться перекличка между ними. Все-таки на стороне Махди оказалось немало офицеров, а их учили мы же, и соображение, что и как делать, они не потеряли. Лишний раз рисковать, тем более, когда основным силам полчаса пути, Не стоит. 1-1-7. Ориентируй право. 1-4. Координируй отсюда. До сигнала ⁇ Залечь ⁇ Группа 3-1. Остров Джазрех Е-Кешин. Воинская часть. Высадившиеся на остров боевые плавцы Российской империи имели... Сразу несколько задач. Первая группа, позывной начинается с единицы, имела задачу разведать место высадки, затем выдвинуться к городу и провести его первичную разведку. Более многочисленные, высаживающиеся с боевых катеров группы, две по шестнадцать человек, в каждой по шесть пулеметов, имели задачи. Группа поддержки с позывным, начинающимся на один, должна выйти к городу Кешем, И занятие его до рассвета, либо, если это не удастся, обеспечить высадку на остров двух рот морской пехоты с вертолетов. Группа с позывным, начинающимся на три, должна совершить марш и захватить воинскую часть, которая прикрывала остров, не дать вывести технику и вертолеты из ангаров, затем обезопасив воинскую часть, выдвинуться в район нефтеперерабатывающего завода, и захватить его, или, по крайней мере, провести разведку и создать условия для его захвата силами морской пехоты. И пока группа 2 выдвигалась к городу, группа 3 бросилась вглубь острова, к воинской части. Они не знали, с чем им придется столкнуться, потому что аналитики, обрабатывающие полученный материал, спутниковые и авиационные фотографии, так и не смогли прийти к однозначному выводу, что там происходит. То ли военные перешли на сторону Магди, что более чем вероятно, то ли воинская часть занята отрядами террористов. Как бы то ни было, атаковать в лоб нельзя, сначала следовало разобраться. Поскольку группа 2 принадлежала к отряду надводных средств движения, вооружена она была куда лучше, чем группа 1. У них на 16 человек... Имелось три пулемета, две снайперские винтовки, обычная и тяжелая, два бесшумных автомата и девять автоматов с подствольными гранатометами. Плюс каждый нес по одной реактивной гранате и по две мины типа МОН, на случай, если придется отходить или устраивать минную засаду. Штатная численность воинской части, расквартированной в гарнизоне, за которым они сейчас наблюдали, 340 человек, считая гражданский персонал. Тоже нормальное соотношение, учитывая подготовку спецназа. Наблюдение ничего не дало, только снайперов выставили на позиции. Один из них забрался на дерево, другой на лэп. Снайперы доложили, что не видят не только активности, но и часовых на постах. Для действующей воинской части подобно было светотатством. Горело только дежурное освещение, да светились несколько окон. Аллах велел ночью спать, мать твою. Прикинув обстановку, командир группы 2 сам не поленился взобраться на лэп и, позаимствовав у снайпера его оружие, внимательно рассмотрел городок. У него уже созрело понимание, что и как делать. План был красивым. Спустившись по веревке, который снайпер оставил для экстренной эвакуации на землю. Командир обрисовал круг над головой. Общий сбор. Собрались кругом, достали карту, осветили ее тусклым светом фонаря с красным светофильтром. Занимаем позиции у ангаров. Здесь, здесь и здесь. Устанавливаем мины, дабы обезопасить подход. До команды. Основная задача вскрыть ангары, проверить технику это будет наш козырь в игре любой из группы умел вводить любую боевую технику которая только имелась на вооружении заходив ее они теряют преимущество в скрытности но приобретают в огневой мощи там должны быть тяжелые бронетранспортеры можно завести два или три из них тогда в группы появится прекрасная огневая поддержка остальное нужно заминировать кто сможет скрыть ангары Я... Отлично, ты вскрываешь. Последние шесть номеров вскрывают ангары, минируют технику, а два или три бронетранспортера проверяют на предмет готовности. заводиться только по сигналу. Остальные занимают позиции. Цель — казармы. Наша задача — занять оружейку, подавить сопротивление, если таковое возникнет. Снайперы и группы огневой поддержки при необходимости помогут нам. «Не забыть, на каждую машину маяк на броню. Не будем рисковать. Все, приступаем, господа. С вами Бог. За нами Россия». Группа просочилась на территории части, как раз рядом с ангарами. Проволоку. Часть была огорожена высоким забором из сетки рабицы. Просто перекусили, сканер ничего не показал, никаких скрытых средств охраны и сигнализации. Опасности впереди не было если бы была предупредили бы находящиеся на господствующих точках над местностью снайперы. Все шло настолько хорошо, что это даже казалось подозрительным. Небольшая часть группы отделилась от общего строя, направилась к имер в парку части. Это были закрытые ангары с воротами. Они стояли один напротив другого, а между ними бетонированная площадка. Можно было вырезать дыру в стене или сбить замок, но шестой поступил проще. Замок был обычным, кандовым, амбарным, без изысков. Шестой достал набор ключей, его носил всегда, на всякий случай. Стараясь не греметь, попробовал один, второй, почти подошел десятый. Дальше он просто надел на ответную часть ключа, сделанный под шестигранник нечто вроде трубы, и навалился со всей своей богатырской силой. Через несколько секунд замок бессильно хрустнул. Один за другим спецназовцы проникли внутрь, включили фонари со светофильтрами, даже здесь, в закрытом помещении. Лучи их высветили длинные ряды техники, стоящей в полной боевой готовности. Часть была кавалерийская, а это значит ни одной единицы гусеничной техники, только внедорожники и бронетранспортеры. Для условий Персии в самый раз. Знаками командир отдал приказание. Двое вскрывают и проверяют технику. Четверо минируют оставшуюся. Внимание! Машина по фронту от вас. От ворот части. Две машины. Две машины. Они едва успели упасть на бетонку. Спрятаться здесь было негде. Голяк, вертолеты пустые площадки. Начали отползать. Хорошо, что темно. Машины идут с включенными фарами. Значит, в темноте ничего не увидят. Машины свернули к городку. Похоже, что-то затеяли. Это уж точно. Две машины посреди ночи. Три. Тринадцатый. Три первого. Задача один выполнена. Принято... Вопрос три восьмому. Что наблюдаешь? Доложи. Третий. Автомобили остановились у одного из зданий военного городка. На грузовиках вооруженные люди, как поняли. Вас понял. Вопрос. Являются ли вооруженные люди военными? Никак нет. Больше похожи на гражданских. Принято. Продолжайте наблюдение. Немного подумав, командир переключил рацию на другой канал. Связь с оперативным штабом. Находящимся на вашем десантном корабле Главный, я три Находимся на исходной Прошу прикрытия До команды огня прошу не открывать 31 переключаю на птиц Гром-7 направляется к тебе Связь напрямую Вас понял, главный Гром-7, прошу идти на связь Гром-7 на связи Мы наблюдаем вас Гром-7, включаю маяк Подтвердите, что видите его Командир группы достал из кармашка разгрузки маяк, размер он был примерно с дамскую пудреницу, включил его и бросил в сторону здания парка Маяк ударился о стенку и отскочил на бетон. «Гром семь, вопрос. Вы видите маяк?» «Положительно третий. Наблюдаем вспышки рядом с большим ангаром». «Гром семь, отчет от ангара. В ангаре находятся наши люди». «Стрелять по ангару запрещаю, как поняли». «Вас повынял. Отчет от ангара. По ангару вести огонь запрещено». «Верно. Восточнее ангара, примерно полклика, здание казарм. Около него грузовики и движение. Подтвердите, что видите цель». «Минутку». «Да, подтверждаем. Цель видим. Активное движение». «Гром им прошу произвести поиск. Радиус километра целей должить результат». Нас интересует любая активность. Минутку третий. Командир группы еще не решил, что делать. С одной стороны, рисковать людьми, когда казарму можно просто уничтожить, глупо. до одной из правил никогда не посылать человека туда, куда можно послать пулю. С другой стороны, не будет ничего хорошего в том, что артиллерийский разрыв в районе казарм поднимет на ноги весь остров. Третий. Наблюдаем активность. Снайпер на одной из вышек ЛЭП. Примерно клик сочи вас. Еще один на Девере, чуть севернее. Гром всем, это союзник. Повторяю, это союзник. Снайпером обозначить себя немедленно. Командир был зол прежде всего на себя. Не предусмотрел, и горячие парни на летающей артиллерийской батарее могли бы запросто вритать по обнаруженным снайперам. «Минутку. Снайпер обозначили себя. Подтверждаю. Вижу союзников. Гром 7. Мы собираемся угнать несколько боевых машин и оказать поддержку другим группам. Машины пометим наяками. Прошу держать под прицелом указанную цель. Если оттуда будет открыт огонь, цель уничтожить. Вас понял третий. Мы над вами». «Это радует». Командир переместился в ангар, почему-то сразу почувствовал себя спокойнее под крышей. Громоверцы внушали ужас всем, и тем, по кому они работали, и тем, кого они поддерживали. Просто вторые не спешили в этом признаваться. Постоянное ощущение того, что над тобой висит пятьдесят тонн алюминия, стали, пушек и приборов наблюдения... Что там кто-то в высоте, сидя в кресле оператора и попивая кофе, рассматривает тебя, букашку на земле, в термооптический прибор наблюдения, и ты для него просто изображение на экране монитора. А он для тебя — бог, потому что если он нажмет кнопку, то где-то там, в небесной выси, автоматическая пушка изрыгнет порцию снарядов, и они долетят до земли за несколько секунд. — и тебя больше не будет. От этого самолета не скрыться и не защититься, как бы ты ни был подготовлен. И если поступит приказ, он найдет тебя и убьет. Командир подошел 2-12, старшей группы минирования. «Десять минут», — доложил он. «Какая техника меньше всего шумит?» «То есть?» — не понял тут. «Если мы заведем технику...» «Какая будет меньше всего шуметь? На чем бы ты поехал, если бы желал бесшумно свалить отсюда?» Старшей группы включил фонарик, прошелся лучом по ровному ряду техники. «Я бы взял вот это. Легкий бронетранспортер. Весит всего 18 тонн. Но у него есть пушка. Я бы вообще выкатил его отсюда на руках и только тогда завел. Скажем, за ангаром. Если заводить в помещении то стенки сыграют роль своеобразного резонатора. А если на улице, да еще за ангаром, то это могут и не услышать. Сможем выкатить. И если все навалимся, то сможем. Там управление, как на автомобиле. Нужно только поставить на нейтраль. Тогда приступаем. Сколько нужно машин для всей группы? Хватит и двух. Две машины, открыв ворота, выкатили на руках, оттолкали за ангар. Первым делом пометили маяками, чтобы случайно не попасть под удар. Никто в казармах, ни те, кто приехал, ни те, кто там был до этого, так ничего и не заметили. Главный всем — должить статус и готовность. Группа 1. Нахожусь на окраине города. Статус пассивный, боеконтакта не имею. Группа 3. Нахожусь на территории воинской части — «Статус пассивный, боеконтакта не имею, боевая техника обезврежена, имею две мобильные вооруженные единицы, готов действовать». «Гром-7, нахожусь над воинской частью, скопление агрессоров под прицелом, готов действовать». «Гром-8, на подходе, РВП 15 минут». «Главный всем, фаза 1 завершена, фаза 1 завершена, план по фазе 2 меняется». Назначается группы 4-5. Вертолетный десант. Огонь по сигналу. Группа 3. Выдвигается на объект. Завод и захватывает его. Активность по сигналу общий. Повторяю. Активность по сигналу общий.